Тот же день, вечер, заброшенный город в высоком лесу. Анна Сергеевна Струмирина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Мир этот был напоён ароматом благовоний, которые спускали высокие, устремляющиеся прямо в небеса деревья, и был полон самых разных опасностей, и вроде той милой зверушки, которая пыталась сожрать капитана Серёгина при первом нашем контакте с этим миром. Хотя нет, вру. Милые зверушки были сейчас где-то далеко, а вся возможная для нас опасность исходила именно от людей, если можно назвать так этих двуногих, с повадками злобных гиен и вонючих скунсов. Я мак разума и чувствую такие вещи буквально кожей. Пока Серёгина отец Александр беседовали с местной лесной жительницей, которую звали Айной, я нес спеша наблюдала за ней издалека, лишь чуть скользя своим восприятием по краю её мыслей. Примерно так же мы можем гладить по голове ребёнка, где два касайся ладонью края его волос. Но даже того, что я смогла ощутить, хватило на понимание главного. Несмотря на впечатляющий вид лесной женщины, угрозу для нас представляет совсем не она и ее сестры, которые сами постоянно подвергаются большой опасности, исходящей из больших городов, лежащих где-то далеко от этого места, на прибрежных равнинах. Все самое интересное случилось уже после, в месте расположения нашего первого временного лагеря. Этот заброшенный город в джунглях совсем не выглядел таким уж заброшенным, потому что деревья росли там, где им положено, а отнюдь не взламывали своими стволами мостовую. На штукатуренных стенах домов не наблюдалось ни одной трещинки, и даже черепица на крышах лежала так ровно, как будто была уложена только вчера. Так же, как и на дороге на мощенных камнем улицах, Не было ни трать, ни травинки, ни пылинки, ни соринки. Казалось, что весь город за час до нашего приезда выдраили до блеска с мылом и щёткой. Архитектура строений в этом городе слегка походила на древнекитайскую. Наверное, это сходство создавали широкие, выгнутые черепичные крыши, навесы, ярусами вздымающиеся над городскими строениями, отделяя один этаж от другого. Черепичные навесы такой же выгнутой формы покрывали даже тротуары. Наверное, такую форму строений диктует жаркий экваториальный климат этого изнуряющего знойного места, когда находиться в полдень под прямыми лучами солнца кажется невыносимой пыткой. Пока мы шли от места высадки до города, я вся взмокла и чуть не закипела. Насколько предыдущий мир был теплым и душным, настолько этот был знойным в самом плохом смысле этого слова. Но стоило мне войти в тень, отбрасывая крышей воротной башни, и ощутить на себе дующий в проходе ласкающий ветерок, то жизнь сразу стала для меня, если и не прекрасной, то вполне приемлемой. Несмотря на то, что центр города находился на самой вершине пологого холма, и дорога всё время вела только вверх, вверх и вверх, идти по ней было легко и приятно. Ноги как будто сами несли меня вперёд, в самом ближайшем времени обещая усталому телу отдых. Как, кстати, и удивительная сохранность и чистота этого города и растительность не торопящаяся стереть с лица земли признаки присутствия тут человека, а растущая в строго отведенных местах, как будто за ней ухаживают старательные садовники, и освежающий прохладный ветерок, дующий в тени этих крыш, все это обеспечивалось мощными магическими заклинаниями, примерно такими же, какие были наложены на дорогу и переброшены через реки мосты. Эти заклинания не потеряли своей силы за прошедшие тысячелетия. Для сравнения достаточно было глянуть, в какой прах превратились незащищённые маги приграды, где буйство природы не оставило и следа от былых строений. И только разведывательная аппаратура штурмоносца могла уловить под многовековыми наносами контуры мощёных мостовых и фундаментов домов. Сам город Или его уцелевшая центральная часть не мог похвастать такими же большими размерами. От главных ворот, через которые проходила дорога до центральной площади замка с фонтаном, путь занимал не больше четверти часа неспешного хода, то есть значительно меньше километров. Насколько я понимаю, там, зачищённым магией в магии центре города, жили когда-то знатные и важные люди. либо двух-трёхэтажные дома во внешней части вмусония города, окружённые садами и парками, больше походили на городские особняки знати и средних рук. А восемь одинаковых пятиэтажных дворцов-башен внутрица задели, создавали впечатление единого правительственного или храмового комплекса. Интересно, что все сооружения в этом городе И сама планировка в плане были нарочито квадратными. Это создавало впечатление, будто создатели этого архитектурного комплекса только что выучили, что такая квадратная планировка, и теперь горды этим фактом ляпали её к месту и не к месту. В самом центре города был сооружён великолепный фонтан. От его красоты просто захватывало дух. И вот струи поднимались на высоту раза в 4 больше человеческого роста, после чего падали с этой высоты в квадратную каменную чашу бассейна. Несмотря на палящее солнце, водяные брызги, в которых переливалась радуга, создавали возле этого фонтана ощущение неги и благорастворения. Хотелось сесть на бортик и зачерпнуть рукой прозрачной, чуть голубоватой, пузырящейся воды. Но так случилось, что первым к этому фонтану подошел Димка, сделавший всем остальным знак не приближаться. Сначала, вроде бы как принюхавшись, он осторожно опустил в воду кончики пальцев, а потом некоторое время их разглядывал, вертя перед собой в лучах солнца, напоследок лизнув кончик одного из них языком. «Анна Сергеевна», — негромно сказал он мне, обернувшись, Это совсем непростая вода. А какая, Дима, спросил я, неужели минеральная? А, Насергиев, у сукаризный произнёс Димка. Минералы в этой воде, конечно, тоже есть, но основная её составляющая это совсем не они, а целый букет магических заклинаний. Я отчётливо воспринимаю оттенки регенерирующего, снотворного и наркотически релаксирующего заклинания. И это, скорее всего, не все. Кроме этих заклинаний, в этой воде крайне много чистой магической энергии, а также имеется какое-то еще заклинание, которое я пока не могу определить. Думаю, этот город не случайно выстроили вокруг источника магической воды. Построив тут фонтан, а вокруг него город, местные маги просто пытались использовать в своих интересах Одно из мест силы этого мира. Скорее всего, это был такой курорт для восстановления сил истощенных магов-правителей. Надо позвать сюда Анастасию. Скорее всего, это место силы относится как раз к ее стихии. Ай да, Димка, ай да молодец, подумала я, делая несколько шагов назад, туда, где притягательная сила фонтана почти не ощущалась. Мне только наркотических заклинаний не хватало для полного счастья. Понятно, почему мне так хотелось сесть на краю этого бонтана и погрузиться в нирвану. Кажется, я припоминаю, что существовали легенды о фонтане вечной молодости, дарующем такое сильное наслаждение, что никто из тех, кто его нашёл, не может покинуть это место по доброй воле. Действительно, надо позвать сюда Анастасию. Быть может, она лучше Димки разберётся во всём этом. Анастасия действовала совсем не так, как Димка. Ну, наверное, жритцом воды, так и положено. Сняв свой камень с шеи, она взяла его за цепочку в правую руку и вытянув её в сторону понтона, начала обходить его по сужающейся спирали. постепенно приближаясь к бьющему в небо струйме воды из источника. Это походило на какой-то танец. Камень раскачивался и разбрасывал во все стороны фиолетовые искры. Струи воды, казалось, шумели в такт шагам Анастасии. При этом на самом верху фонтана, там, где вода, только что летевшая вверх, меняла знак своего движения на подположенный Сосремировалось нечто вроде человеческой головы, внимательно следившей за кружившими вокруг неё жрицей воды. Или мне это просто показалось? Но вот Анастасия подошла к фонтану в плотную и лёгким движением, запрыгнув на пропед, продолжила свой путь вокруг понтана, описывая что-то вроде квадрата, так как бассейн был именно квадратной формы. Струи его еще больше залуновались, и из них высунулась прозрачная, сотканная из воды, мужская рука, которая поманила Анастасию к себе в самую белопенную сердцевину. Жрица воды отрицательно покачала головой, легкими шагами продолжая обходить фонтан мелкой семеня по пропетку. И вот, наконец, дух-хранитель этого источника решился и... и сделал шаг из фонтана навстречу остановившейся Анастасии. Живая рука из теплой плоти и призрачная из прохладной воды соединились в жесте знакомства и взаимного узнавания. Две фигуры. Одна женская, живая, в бузке горчичного и юбке табачного цвета, другая мужская, обнаженная, сотканная из воды. На некоторое время застыли друг напротив друга, глядя глаза в глаза. Потом дух фонтана сделал шаг назад и пропал в струях воды. Соскочила прочь с пропета Анастасия, на ходу надевая на шею цепочку со своим камнем. К тому времени на этой площади собрались почти все наши, включая капитана Серёгина, и эта сцена стала всеобщим достоянием. «Вот и все», — Анна Сергеевна сказала она, подойдя ко мне, — «я обо всем договорилась. Дух этого фонтана жизни будет к нам благослонен, обеспечив гостеприимство в своем городе. Теперь вы можете спокойно приближаться к этому фонтану, и его дух больше не станет пытаться одурманить вас, удерживая в своей власти, либо еще каким-то образом причинить вам вред». «Кроме того, если мы подключим к воде купальни», то он сможет помочь в исцелении тех несчастных среди нас, которые страдают от истощения и прочих болезней. «Очень хорошо, Настасья!» — с облегчением произнесла я. И тут рядом с нами неожиданно возникла Лилия. «Скажи, — необычно ласково сказала она, — этот самый дух случайно ничего такого от тебя не потребовал?» Такие духи обычно не бывают большими альтруистами и обязательно требуют себе что-то взамен. По их счетам очень трудно, а за чувстую просто невозможно расплатиться. Ирунда отмахнулась от юной богини Астасия, немного стыдливо отводя глаза. Мне это будет совсем не сложно, а ему, наверное, будет очень приятно. И вообще, Лиля, это моё личное дело, и попрошу не лезть ко мне с поучениями. Так как мы с Анастасией обе были членами одной магической пятёрки, то я чувство отчасти ощущала, а отчасти понимала, что если даже дух Фонтана и выдвинул к нашей маленькой Анастасии какие-то требования, то они отнюдь не угрожали ни её жизни, ни её физическому и душевному здоровью. Поэтому я махнула Лиле рукой, чтобы та перестала донимать Анастасию своими вопросами. подмигнула мне и скорчила рожицу. Затем я направилась к фонтану проверить, как его дух держит свои обещания. Дух держал их хорошо. Вместо наркотического опьянения, как в первый раз, при приближении к журчащим струям воды меня охватило глубокое спокойствие и расслабленность. Но при этом голова становилась ясной, а мысли прозрачными. Наверняка приятно спать ночью у этого фонтана, вдыхая аромат мелкой водяной пыли и слушая музыку журчащих струй. «Да, Анна», — произнес в моей голове вкратчивый и обольстительный шепот, — «вы с моей жрицей Анастасией можете прийти ко мне сразу вдвоем». «Нет уж, спасибо, я лучше пешком постою», — ответил я по вкратчивому тону духу фонтана улыбнулась уже догадываясь, что он мог запросить с Анастасией в качестве платы. Измучился тут бедолага с садомитами, а ему женщину хочется, теплую и мягкую. И ни одну к тому же. «И разумеется, ты права», – беззвучно вздохнул дух. «Когда меня призывали для служения этому источнику, то я абсолютно не представлял себе того, чем все это обернется». века и века скованный заклинанием принуждения. Проводил я среди людей, чем, о, чей образ жизни был мне отвратителен, и облажал все их нужды, даже самые заскон. Ну и когда они исчезли, то лучше не стало, потому что окрестные лесные женщины, которые могли бы удовлетворить мою страсть, были не в силах войти во внутренний город, защищённый мощнейшими охранами заклинаниями. а я был не в праве и не в силах отойти от источника, к которому оказался прикован. — Бедненький, как ты намучился, — пожалел я духа. Но ведь и в самом деле я не могу прийти к тебе вместе с Анастасией, не мое это, понимаешь? Для такого шага нужны или большое отчаяние, когда уже все равно, или большая любовь, а у меня к тебе нет ни того, ни другого. Извини, если можешь. — Понимаю. И не обижаюсь, Анна, ответил дух. Но у меня к тебе есть ещё одна просьба. Снимите, пожалуйста, с внутреннего города защитные заклинания, чтобы после того, как вы уйдёте, и я снова останусь один, окрестные лесные женщины могли бы приходить ко мне для того, чтобы поклониться моей силе и явить свою любовь. Без этого мне снова будет одиноко. Когда-то их предки жили в казармах, построенных рядом с городом, и несли тут охрану. А теперь они одичали и неприкаянные ходят по местным лесам. Мы соберём свою пятёрку и попробуем снять эти заклинания, пообещал я. Но гарантировать ничего не можем. Кстати, если на городе стоит, как ты говоришь, мощнейшая защита, то я не понимаю, как мы сами могли пройти через его ворота. и не заметить даже малейшего сопротивления. Наоборот, мне показалось, что нас встретили как долгожданных гостей и с почётом проводили на самые лучшие места. "Это значит", вздохнул друг, что город устал быть нечейным и признал вас своими господами, и склонился перед вашей силой и разумом. Теперь вам значительно легче будет менять его заклинания для того, чтобы устроить здесь жизнь по своему вкусу. Но я-то уже знаю, что вы не собираетесь задерживаться тут надолго и скоро уйдете. От этого знания мне становится грустно и страшно. Немного помолчав, дух фонтана продолжил. Когда за священной водой из моего источника приходят люди из Нижних земель, бывшие когда-то врагами строители этого города, то им приходится пробиваться через городскую защиту силой заклинаний своих сильнейших магов. При этом им никогда ещё не удавалось дойти до центральной площади. А воду они обычно набирают из малых источников, почти сразу за главными воротами. А что, спросил я, существуют ещё и малые источники? Да, ответил дух. Вода, взлетевшая ввысь и упавшая в чашу бассейна, по подземным трубам расходится к множеству малых источников, устроенных во дворе каждого дома. во внутреннем бороде. Ведет такая труба и в купальне, о которых я уже говорил. В них маги из правящей семьи принимали магические ванны, набирая сил и поправляя здоровье. Купание прямо у меня в фонтане – это слишком интимный поступок, позволительный только тем, кто получил на это мое личное приглашение. Кстати, именно из-за труб с моей заряженной магией водой создающих под городом целую сеть. Вся эта территория буквально пропитана магическими эманациями, от которых питаются как защитные и сохраняющие заклинания, так и управляющий ими дух этого города. Если ты разрешишь, то я приглашу его присоединиться к нашей беседе. Э, постой, ответила я. Я не могу единолично решать такие вопросы. Если ты хочешь позвать духа города, то я тоже должна пригласить своих друзей, ведь мы с ними составляем единое целое. Зови их, Анна, коротко ответил мне дух пântана. Поговорим все вместе. Самое главное, чтобы среди них была та женщина с духом огня внутри и та, что прикидывается маленькой девочкой и бабник, он и есть бабник, не без симпатии подумала я. Ну мы об этом никому не скажем. Если он сам не проболтается.